Глава 12. Эрик Тирес. Вот откуда она взялась? Это непонятное для меня, непостижимое, как самобезна девчонка. Я всё пытался найти ответ на вопрос, пока мы летели во флайере до жилого комплекса Звёздного ветра, и раз за разом терпел поражение. Меньше суток прошло после нашего знакомства, а ты, неизвестно как, сумела перевернуть в моей жизни всё вверх дном. То, что она меня абсолютно не боится, до сих пор с трудом укладывалось в голове. И ведь не просто знает о моём даре, видела, как он проявляется, осознала, на что я способен. А я уже и забыл, каково это, когда по отношению к тебе не испытывают страха и не реагируют на сплетни. Но это мелочь по сравнению с тем, что она ищет во мне защиту. Как иначе объяснить её сегодняшнее поведение? Сначала во время разговора с Нараном она спряталась за мою спину. После оказалась сидящей на моих коленях, когда рухнула металлическая конструкция в туннеле. Сейчас вообще собираются приготовить для нас обоих ужин, проявляя заботу. Если завтрак я ещё мог с честь извинениям, то вот это, как подобное назвать? И главное, каждая её реакция, каждый поступок, всё это легко, спокойно и уверенно, будто так и надо. Мир сошёл с ума, или я? Я на миг прикрыл глаза, ощущая вспыхнувшее к Те желание и какое-то неизвестно обжигающее чувство, смахивающее на нежность. Вот же бездна. А я-то до последнего надеялся, что тогда, когда она сидела на моих коленях и прижималась доверительно и горячо, мне всё показалось. Никаких искр между нами не полыхнуло. Просто страх сработал инстинкт, и я отреагировал на неё острее, чем надо было. Я мысленно усмехнулся. Ага, показалось. Вот кого я пытаюсь обмануть. В глазах тогда от желания потемнело настолько, что с трудом удержал контроль над силой. Так хотелось впиться в её губы и распробовать на вкус. И здесь, и сейчас, в этом небольшом пространстве флайера, наполненном теплом, её запахом и ощущением какой-то запредельной близости, только ведь руку протяни, чтобы коснуться, я словно задыхался. Ощущение, что мой мир уже не будет прежним после встречи с Тай, усилилось, когда мы оказались в её квартире, и она принялась хлопотать над ужином. Я помогал чем мог, ловя себя на мысли, что весь день меня слушалась Тай, а теперь ей подчинюсь я. Страннее некуда. Я сгорала от желания то ли побитьса головой о стену, чтобы прийти в себя, то ли рассмеяться от абсурдности ситуации. Расскажи, кому не поверят, или точно сочтут сумасшедшим. Пока запекалось мясо с овощами, я ушёл к себе, чтобы принять душ и переодеться. Всё ещё надеялся, что эмоции остынут. Но когда взял в руки полотенце и принялся вытираться, раздался страшный грохот. Мгновенно переместился, гадая, что опять случилось, и увидел в очередной раз рухнувшую стену. Пыль в этом мгновении рассеялась, и показалась Тай. Она стояла, окружённая электрическими разрядами, создающими вокруг неё щит. Держала в руках наш ужин и ошарашенно пялилась на обломки. "Это не я", выпалила девчонка, обжигая меня взглядом. "Ну, я так и понял. Это же у меня дар к электричеству. Не удержался я от ехидства. С тренировкой не перебарщивала, отката не было. И за эмоциями следила, да?" Таи замерла, и в её огромных глазах проскользнуло что-то виноватое. Маркус точно меня уволит, прошептала она. Я не удержался, закатил глаза и фыркнул. Я бы на это не надеялся. Почему? Он слишком решительно настроен найти мне подходящего напарника. Ты его аж целые сутки продержалась, заметил я. Ты издеваешься? возмутилась она, скидывая щит. Я молча забрал у неё ужин и не думал Первый мой напарник сбежал на 17-й минуте после собеседования. Мы только до столовой и успели дойти. Второй ещё во время прохождения первой реальности. Третий, хмм, ах да, он свалился в обморок, когда я случайно покорёжл креслом, в котором этот ориат сидел. Про остальных восемь я даже вспоминать не хочу. Так что сутки это прямо прогресс. Я понёс еду в гостиную, радуюсь, что в этот раз электричество вырубилось не во всей квартире. Видимо, часть щитка уцелела. Вернулся к Тай, ошарашенно взирающий на меня. «Ты ужинать-то будешь? Я изрядно проголодался, а запахи стоят такие вкусные». «Конечно, буду», — отмерла наконец Тай. «Не оставлять же всю еду тебе». «А я-то уж надеялся», — фыркнул в ответ. Тай подошла к шкафу, потянулась за тарелками, и в этот момент у меня сработал лиар, и на голограмме высветился Маркус. Вам что, не восстановили стену? поразился он тут же, увидев погром, и словно забыв, зачем со мной связался. Востановили, спокойно ответил я. Только я вот подозреваю, у кого-то тут явно талант к её разрушению. Маркус моргнул, увидел появившуюся в поле зрения таз с чистыми тарелками и столовыми приборами и не нашёлся, что сказать. Гордись ты, редкое зрелище, когда Маркус теряет дар речи. «Простите», — повинилась Тай, и тарелки у неё в руках начали подрагивать. «У меня выдался совсем тяжёлый день, раз дар так сработал от перезбытка эмоций». Маркус снова перевёл взгляд на развалины. «Представляю, что завтра подумают ремонтные бригады, когда я снова вызову их восстанавливать стену», — заметил Маркус и тихо рассмеялся, качая головой. «Я постараюсь больше подобного не допустить», — выпалила Тай и не удержала в руках тарелки. «Я среагировал быстрее, чем подумал», оттолкнул её к перегородке кухонной зоны, прижал, закрывая от осколков. Металлическая основа под моей ладонью прогнулась и стала менять рисунок. Тая нервно сглотнула и уставилась на меня, выбивая этим почву из-под ног. «Я всё ещё тут, не забыли?» – ехидно напомнил о себе Маркус. Я молча оттолкнулся, приложил ладонь к панели, возвращая ей первоначальный вид. «У тебя тоже был непростой день, я уже понял». Хмыкнул Маркус, и в глазах у него сверкнуло такое веселье, Он явно еле сдерживался, чтобы не расхохотаться. Давай обойдёмся без комментариев. Разумеется, и Маркус перевёл взгляд на покрасневшую Тай. Ты просто так меня набрал или по делу? По делу. Алекс скинула новые трассы для пилотов в шестизвёздных секторах возле Ариаты. Надо завтра их проверить, подкорректировать, прежде чем воспользуемся. Хорошо. Для двух из них самых удалённых можете использовать гиперпрыжки. Думаю, до вечера провозитесь. Как стай справитесь, наберите меня. Договорились, Маркус. Я отключил связь и направился к шкафчику с посудой. Тай последовала за мной, так и не проронив ни слова. Уже нали мы тоже практически молчим, изредка переговариваясь. Вкусная еда и усталость после рабочего дня брали своё, и вскоре мы распрощались, отправляясь отдыхать. Тай Линц. Утром я оглядела в очередной раз разрушенную стену. Запустила программу очистки и покосилась в неровный проём, откуда не раздавалось ни звука. Интересно, Рик уже встал или нет? При мысли об этом мужчине тело опалило жаркой волной, а по кончикам пальцев проскользнули электрические заряды. Я закрыла глаза, выровняла дыхание, сосредотачиваясь только на нём. Не хватало ещё, чтобы сила, как и вчера, вырвалась и разнесла очередную стену. Здаётся, это вчера мне удалось придумать просто оправдание своему срыву. Но больше Маркус на такое не поведётся. А признаваться в том, что сложно контролировать силу из-за присутствия Рика, я просто не могу. Сделав глубокий вдох, я открыла глаза и решительно направилась в парк на пробежку. Физическая нагрузка всегда помогала мне привести в порядок и мысли, и эмоции. И я всегда справлялась со своей способностью. Справлюсь и сейчас. Найду способ. Самый лучше бы, конечно, держаться подальше от своего напарника. Но зачем мечтать о невозможном? Жаль, что до тренировки я доберусь только вечером. Через 2 часа мы с Риком отправимся проверять новые трассы. Осознав, что этот мужчина опять пролезал в мои мысли, встряхнула головой, прибавила скорости и вскоре оказалась в лесной зоне летней части парка. Она оказалась многолюдной. Многие оряты, проживающие в жилом комплексе Звёздного ветра, похоже, выбирались утром сюда на тренировку. Подумав, я углубилась в хвойный лес а после и вовсе свернула с ухоженной дорожки, выбрав обычную протоптанную тропинку. Вскоре, вдыхая смолистые запахи и прислушиваясь к щебетанию птиц где-то в ветвях, я добралась до конца летней зоны и столкнулась там с Риком. Одетый в простую чёрную футболку и свободные брюки, он делал разминку на поляне, по краям которой цвели веены. От неожиданности я споткнулась в уступающий корень ели и буквально налетела на своего напарника. Упасть он мне не позволил, подхватил и удержал, отчего мы вновь оказались непозволительно близко друг к другу. Его сбившееся дыхание коснулось моей щеки, а пронзительные серые глаза уставились в мои. Словно пригвождённые этим взглядом, я с трудом убрала руки с плеч Рика и сделала шаг назад. «Доброе утро!» — невозмутимо поздоровался Рик, никак не комментируя ни моё появление на этой поляне, ни неуклюжесть. Я вдохнула чувство, как пальцы снова покалывают от силы. «Да что же это такое?» Эй, ты в порядке? Поинтересовался мой напарник. Да. А если не врать мне? В голосе мужчины прозвучали стальные нотки, от которых по спине пробежались мурашки, и сразу же захотелось спрятаться. Но я осталась стоять на месте. Рик Молчакив ком показал на дерево за моей спиной. Я обернулась и увидела маленькую, буквально с горошину шаровую молнию. Помочь? спросил Рик. Я покачала головой, сделав шаг в сторону тропы, по которой сюда добралась сосредоточилась, убрала заряд. Ты больше четырёх раз в месяц, чем за двое суток, потеряла контроль над даром. Тай, считаешь это нормальным? Я замерла. Не считаю, ответила тихо. Раньше я с этим справлялась. Трудными были первые 2 года, но последние пару дней такое ощущение, что способность только-только пробудилась. Я выпалила всё это, прикусила губу, не зная, что делать. Наверняка был эмоциональный перегруз. Спокойно заметил Рик: "Есть ряд упражнений, которые в таком случае помогает". Я обернулась к напарнику вновь, пропадая в одном его взгляде, вспыхивая и едва ли по ощущениям сама не превращаясь в молнию от напряжения и вновь нахлынувших непонятных чувств. "Буду признательна, если покажешь их", выдохнула в ответ, чувствуя, как электризуются волосы, а сила вновь готова сорваться с кончиков пальцев. "Да что за напасть?" Почему я так реагирую на этого мужчину? Рик же тем временем кивнул и велел встать напротив него, а после стал показывать первое упражнение, объясняя едва ли не каждое движение. Через несколько минут я взмокла, а через полчаса смогла справиться с силой, несмотря на бушевавшие эмоции. Последнюю тихомирись, когда Рик находился рядом, было невозможно. Я то и дело цеплялась взглядом за его могучие плечи, прикатывающиеся мышцы на руках и ловила себя на том, что хочу пригладить его пряди, выбившиеся из собранных в низкий хвост волос. Спасибо, искренне поблагодарила я, когда мы закончили. Рик щёлкнул по леару. У нас полчаса до вылета в Космопорт. Ох, я и не заметила, как быстро пролетело время. На перегонки, предложил Рик, сощурившись. Это он пошутил? В сероглазах мелькнуло что-то мальчишеское. Если обгонишь одну трассу с шести проведёшь в кресле главного пилота, заявил Рикер, вальнув с места. Эй, возмутилась я и погналась за ним. Когда я, запыхавшись, оказалась у выхода в парк, Рик уже стоял лениво, облокатившись о дерево, улыбайся самой наглейшей в мире улыбкой. Завтра можешь попробовать ещё раз, и я не против, заявил он, и тут же закралось подозрение, что недавно явно кто-то жульничал, применив пока что недоступны для меня мгновенные перемещения. Невозможный, несносный тип. Так и хочется его столкнуть. Время, напомнил Рик, прерывая мои мысли, и быстрым шагом направился в дом. Я, конечно, поспешила следом. В наших квартирах обнаружились рабочие, управляющие роботами, восстанавливающими стену. Я быстро приняла душ, оделась в космический комбинезон и покинула жильё. Рик уже ждал меня во флоаере. По пути мы захватили в одном из кафе завтрак и ели его молча. После мой напарник сосредоточился на управлении флайером. Я же, решив пока есть время, всё же лететь не близко, открыла файлы об одарённых ариатах третьего уровня и углубилась в чтение. Часть информации мне была знакома. Я знала возможности о коммуновенной регенерации и перемещении, необходимости постоянных тренировок и эмоциональной разрядки. А вот об откатах перечитала дважды, так же, как и о возможных скачках в развитии способности. В конце Фэлла обнаружилась информация о парах одарённых. Я догадывалась, что строить отношения мне с кем-то из ариатов будет непросто. Даже не зная о моих способностях, однокурсники обходили меня стороной, словно интуитивно чувствовали опасность, а теперь я получила этому подтверждение. У мужчин, правда, энергетический фон от способностей был более ярко выражен. Сами способности мощнее направленные на защиту и имели разрушительную основу, в отличие от одарённых ариаток. Те немногие из них, даже имея огромную силу, использовали её по большей части для созидания. И это немного смягчало энергетический фон, делало его временами менее ярким. В конце стояла приписка, что сейчас идёт более полное исследование о детях, которые рождаются в одарённых с высшим уровнем парах. Я немного озадачилась и повернулась к Рику. Он почувствовал мой взгляд, перевёл управление транспортника в автоматический режим, что сразу же сказалось на скорости движения. Слушаю твои вопросы. Ты как-то через чур любезен. Не обольщайся на мой счёт. Маркус просил помочь тебе. Ну-ну, так я и поняла. Впрочем, спорить не стала. В файлах ободарённых ариатах в конце преписка о детях. Ариаты со сверхспособностями, как ты уже, наверное, поняла, не так часто создают пары, в основном остаются одиночками. И информацию о детях в таких союзах Маркус собирал по крупицам. Её очень мало. Рик на мгновение о чём-то задумался, прикусил губу, повернулся ко мне. Когда у Диара Салликс родилась дочь, вскоре у малышки проснулся крошечный дар, как и у её матери, к интуиции. Она даже на первый уровень пока не тянет. Как будет развиваться дальше, будет ли расти, точно неизвестно. Разве способность передаётся по наследству, удивилась я. Подобных случаев на Риате не имелось, или же мы о них просто не знаем? проснётся ли дар в ком именно и какой, никогда не известно. Возможно, сказалось то, что у Алексы землянка, её генотип всё же отличается от нашего. Маркус пока не выяснил, но они переживают и волнуются, поняла я. Да, редко кивнул. И вопрос ещё в том, как на такого ребёнка отреагирует общественность, когда узнает. Сама вспомни, как ариаты относятся к одарённым. Постоянно ведь нас опасаются а тут малышка двух сильнейших из них». Рик вздохнул и снова на мгновение о чём-то задумался. «В файле Маркуса стоит предположение, что малышка может быть как обычной арядкой, так и наоборот», — нашлась я. «Да, но чем больше мы будем знать, тем лучше. Диара и Алекс такие не одни. У Шархата Сказ недавно тоже родился сын». Я помедлила, прежде чем задать следующий вопрос, который меня волновал. Алекс и Кас, они тоже с третьим уровнем способностей. Да. Некоторое время понадобилось, чтобы осмыслить эту новость. Об этом знает очень узкий круг людей, добавил Рик. Я кивнула, давая понять, что сохраню всё в тайне. Задать ещё какие-то вопросы я не успела. Мне пришло сообщение из академии с документами, которые необходимо было заполнить, чтобы подтвердить прохождение практики. И я провозилась с этим до самого космопорта.